В мае 1942 -го года Шостакович, желая отметить день рождения сына вокальным сочинением, обратился к книге переводов Бориса Пастернака и выбрал стихотворение Уильяма Раллея с символическим названием «Сыну». Он посвятил несколько других романсов Нине Васильне, Шабалину, Салертинскому, было посвящено сочинение, в основу которого был положен сонат Шекспира. Измуча всем, я умереть хочу, тоска смотреть как мается бедняк, и как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну, и знать, что хода совершенством нет, и видеть мощь у немощи в плену. и вспоминать, что мысли замкнут рот, и разум сносит глупости хулу, и прямодушье простотой слывет, и доброта прислуживает злу. Измучит всем, не стал бы жить и дня, да другу будет трудно без меня. Перевод Пастернака. В семейном архиве Шостаковича я нашла старую фотографию, афиши седьмой симфонии, и у нее боец. Когда показала фотографию Шостаковича, он сказал — Героическое исполнение моей симфонии в блокадном Ленинграде, когда город был осажден, это, конечно, одна из героических историй нашей музыкальной жизни. Был собран полностью оркестр. А ведь оркестр в седьмой симфонии очень большой. Создали очень большой оркестр. Замечательный дирижер Карл Ильич Элясберг дирижировал симфонии, и прозвучала она в бессмертном зале Ленинградской филармонии. Это исполнение седьмой симфонии вызвало большой отклик во всей нашей стране и у ленинградцев. Это было, конечно, незабываемо. Несмотря на тяжелые условия, в которых находился город Ленинград в то время, симфония была сыграна, притом превосходно сыграна. Сыграна была превосходно без всяких оговорок, скидок на жуткое время. Все было сыграно прекрасно, из интервью автору. В обстановке, когда город задыхался в блокаде, переживая жестокие лишения, когда люди умирали прямо на улицах, возникла идея исполнить седьмую симфонию. Она была доставлена на пикирующем бомбардировщике 22-летним летчиком Литвиновым. Он летел на бреющем полете над водой, чтобы мессершмитты не могли перехватить его. В самолете были медикаменты, продукты, боеприпасы, и четыре тетради седьмой симфонии. В списке оркестрантов в черном 27 фамилий пометили умерших, красным — живых. В гостинице «Астория» для ослабевших от голода устроили стационар. Дирижера Карла Элиасберга привезли туда на саночках, немного подкормили, и он смог передвигаться. Карл Элиасберг, сам похожий на скелет, должен был собрать оркестр, и продирижировать симфонии 9 августа. Именно в этот день Гитлер планировал захватить город. Однажды, когда дирижер возвращался домой из радиокомитета с дрожжевым супом для жены, которая уже не вставала, он поскользнулся на мосту и пролил суп. Это было трагедией. Илиасберг сидит на фоне окна за которым на другом берегу Невы виден шпиль Петропавловской крепости, символа Ленинграда, и курит сигарету за сигаретой. Не могу припомнить, кому первому пришла в голову мысль сыграть симфонию в осажденном Ленинграде. Уже первое ознакомление с партитурой симфонии повергло меня в ужас. Симфония написана для двойного состава медных и увеличенного деревянных и духовых. Такого количества музыкантов, разумеется, у нас не было. и взять их в осажденном городе было неоткуда. Естественно, наши мысли обратились к музыкантам, находившимся в рядах армии Ленинградского фронта. Первое исполнение было назначено на 9 августа. Проснулись мы в этот день под звуки артиллерийской канонады. Канонада прекратилась около пяти часов дня. Когда оркестр вышел на эстраду, весь зал встал, В программе была только симфония. Трудно передать атмосферу, царившую в переполненном зале Ленинградской филармонии. В зале преобладали люди в военной форме. Многие бойцы и офицеры приехали на концерт прямо с передовой. Из интервью автору. Билеты на премьеру симфонии в Ленинграде давали как награду. Еще так далеко была победа, так страшны были дни и ночи Ленинграда, но музыка вселяла веру. Она побеждала смерть. Один из слушателей вспоминал. Пестрый оркестр, одетый в кофточки и телогрейки, пиджаки и косоворотки, играл вдохновенно. Управлял, парил над всем этим, скелетообразный элиасберг, готовый выскочить из своего фрака, который болтался на нем, как на огородном пугале. Когда играли финал, весь зал встал. Нельзя было сидеть и слушать, невозможно. я стоял вместе со всеми, потрясенный. Эту симфонию слушали на улицах у репродукторов и в окопах, в промерзших, умирающих ленинградских квартирах, в Москве, Лондоне, Нью-Йорке. Весь мир слушал ее, все 80 минут затаив дыхание. Ленинградская симфония Шостаковича не принадлежит просто музыке. Она стала частью самой истории. И эта симфония — Вместе со всеми победила в войне. и Асберг После концерта руководство города нас тепло поблагодарило, а маршал Говоров, прощаясь, сказал «А мы сегодня для вас тоже славно поработали». Смысл этой фразы, как и разгадка артиллерийской канонады в день премьеры, пришли через много лет, когда был опубликован приказ Говорова командующему артиллерией Ленинградского фронта генералу Одинцову. в день первого исполнения симфонии 9 августа 1942 года открыть интенсивный артиллерийский огонь для подавления огневых точек противника. Это и позволило спокойно сыграть замечательное творение Шостаковича из интервью автору. Оркестр военных состоял из тяжелых дальнобойных орудий. басовую партию исполняли орудия главного калибра морской артиллерии, на пепитрах которой были планы, таблицы огня для каждого орудия. Для исполнения этой музыки было выделено 3000 крупнокалиберных снарядов. Во время войны Сталин объявил, что наше новое прекрасное время требует нового гимна. 17 июля 1942 года в Бетховенском зале Большого театра началось прослушивание вариантов нового гимна Советского Союза. Ни на одном из них остановиться не решились. Сама тема столь серьезная и ответственная рапортовали Сталину, что ее решение сопряжено с большими трудностями. В результате Сталин взял создание нового гимна в свои руки. «И Ленин великой нам путь озарил, нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Сталин сам правил текст своим неизменным синим карандашом. Листы со сталинской правкой хранятся в архиве. На музыку был объявлен конкурс. Прослушивание проходило в Бетховенском зале Большого театра. В программу прослушивания входили для сравнения Божий царя храни, английский национальный гимн, американский национальный гимн, итальянский гимн, фашистский или другой какой-либо по указанию, немецкий гимн, кайзеровский или другой по указанию, японский гимн и другие. Для начала в присутствии Сталина сыграли Марсельезу, английский гимн, интернационал. Тогдашний председатель Комитета по делам искусств вышел и сказал «Хачатурян, Шостакович, за сцену». У двери артистической в полуоборота стоял генерал Власик, начальник охраны Сталина. В артистической Шостакович увидел с правой стороны Сталина, слева — членов Политбюро. Шостакович как-то сказал Хорошо бы мой гимн приняли. Была бы гарантия, что не посадят. Правительство во главе со сталиным прослушало музыку, вышедшую в финал. По окончании Сталин произнес Шостаковичи гимн хорош, и Хачатуряна гимн хорош. Теперь объединитесь и сочините вместе, тогда будет совсем хороший гимн». «Сочинять вместе они не могли?» Просидев без толку несколько часов, решили, что один напишет музыку на куплет, а другой на припев. Так и сделали. Возник вопрос, кто будет инструментовать? Шостакович сломал спичку и сказал, кому попадется головка, тот и оркеструет. Опять прослушивание. Дирижирует Александров. Все претенденты сидят в ложе, рядом с правительственной. Шостаковича и Хачатуряна позвали к Сталину. Он спросил у дирижера Мелик Пашаева, «Вам нравится их гимн?» Мелик Пашаев ответил. «Мне их гимны врозь нравится больше, чем написанные сообща». Сталин сказал. «А мне общие больше нравится чем в отдельности». Возник вопрос о переделке припева в общем гимне. «Значит, нужно было всю музыку переделать?» Сталин спросил. «Три месяца вам хватит?» Шостакович ответил. «Пять дней». Вскоре Сталин уехал в Тегеран, на встречу с Черчиллем и Рузвельтом, вернувшись, он решил в пользу Александрова. Обращаясь к Шостаковичу, Сталин сказал, «Ваша музыка очень хороша, но что поделать, песня Александрова более подходит для гимна по своему торжественному звучанию». Затем повернулся к своим соратникам, «Я полагаю, что следует принять музыку Александрова, а Шостаковича поблагодарить». Затем Сталин обратился к Александрову, «Вот только у вас, профессор, что-то с инструментовкой не ладно Александров начал оправдываться, мол, оркестровку делал не он, а Кнушевицкой, и, видно, схалтурил. Шостакович прервал Александрова. «Как вам не стыдно, Александр Васильевич? Вы же отлично знаете, что Кнушевицкой инструментует замечательно. Вы несправедливо обвиняете его, да еще за глаза, когда он вам не может ответить. Постыдитесь!» Все замерли. ожидая реакции Сталина. Тот, попыхивая трубкой, заметил. — А что, профессор, нехорошо получилось? — Молотов спросил. — А ваш общий гимн тоже Кнушевицкой инструментовал? — Композитор должен инструментовать сам. — Композитор должен инструментовать сам, — ответил Шостакович и стал судорожно повторять эту фразу. Когда все ушли, Сталин, обращаясь к Молотову, заметил. а этот Шостакович кажется приличный человек. Так или почти так все и происходило. Предание об этом эпизоде много лет передается из уст в уста. Шостакович Еворскому. Нужно надеяться, что скоро все наше мытарство окончится, мы заживем у себя дома, будем здоровы и благополучны. Я был счастлив, что мне удалось познакомиться с великолепной главой о Скрябине и, мечтая о том, что скоро смогу познакомиться с остальными главами. 19 октября 1942 года. Егорской шестаковичу Твоё отношение ко мне, вопросы, с которыми ты обращался ко мне, до сих пор переживаются мною как неисполнение долга. Я не умею предписывать рецептуру. Творчество для меня не является фабричным штампованием, мультипликацией утверждённого образа. Бетховен тем и значительна своих симфоний что каждая выявляла текущий момент в процессе протекания исключительной эпохи. Народился бодрый шовинизм, и появилась седьмая. Утвердился легитимизм, и вот на очереди этикетная, минутно-гавотная восьмая. И все это после героической третьей и драматической пятой. Много раз во время писания этого доклада я думал о тебе. Мне хотелось этим докладом беседовать с тобой, я не спал всю ночь, мысленно беседовал с тобой». Надеюсь, что мы скоро услышим и четвертую. «Рапмовцев не будет. Их должна смести Отечественная война. И большое, значительное содержание этой симфонии, дерзновение его осуществления, должно прозвучать. Теперь глотки не заткнешь. Прошло их деспотическое время», устанавливавшее для композиторов. 13 октября 1942 -го года. Егорский в это время оказался в эвакуации в Саратове в тяжелейших условиях. Шостакович хлопочет об улучшении его жилищных условий. Шостакович Егорскому. «Дорогой Болеслав Леопольдович, сегодня я получил письмо от секретаря Саратовского горкома КПБ, в котором он мне сообщает, что вам устроена хорошая комната. Поздравляю вас с новосельем. Если вас это более или менее устраивает в смысле возможности работы, то это меня страшно радует». Очень я без вас скучаю. Как ваше здоровье? Какие у вас планы на будущее? 16 ноября 42 года. Спустя 10 дней, 26 ноября, Еворский скончался от сердечного приступа. Я пролил много слез, читая о последних минутах Блеслава Леопольдовича. Ушел от нас человек гениального таланта и огромного ума. Ушёл от нас и от меня «Человек, с которым так много связано было у меня в моей творческой и житейской биографии». 23 декабря 1942 года. За несколько дней до смерти Еворской закончил последнюю лекцию в Баховском семинаре, который он организовал и блестяще провел в Саратской консерватории осени 1942 года. Словами «Товарищи, я вас поздравляю, в первый раз в жизни мне удалось осуществить в полном объеме Баховский семинар». Теперь я могу спокойно умереть. Недавно попалась мне любопытная и толстая книжка. Она называется «Биография композиторов». Не без удивления узнал, что я уже пережил следующих композиторов. Беллини, Шуберта, бизе Все они умерли в возрасте моложе 36 лет. Мой возраст. 14 декабря 42 -го года. Пишу понемногу нереальную оперу «Игроки». нереальные я зову по причине ее нереальности. Уже написано музыки на тридцать минут. А это является примерно одной седьмой всей оперы. Слишком длинно. Однако занимаюсь этим делом не без увлечения и удовольствия. Ноябрь 1942 года. «Рифмы времени», в то время, когда Шостакович писал «Игроков по Гоголю», Набоков закончил писать монографию «Николай Гоголь». После перенесенного брюшного тифа Шостаковича отправили в санаторий Архангельской под Москвой, располагавшейся в живописной местности на берегу реки с прекрасно сохранившимся дворцом. Здесь поправлял здоровье после госпиталей высший офицерский состав. «Завтра уезжаю в Москву, оттуда в санаторий». Буду делать попытки осесть в Москве на постоянное жительство, хотя представляю себе, что это связано с огромными трудностями. Я совершенно поправился, хотя еще очень устаю от пешего хождения. Но с практикой и уставать перестану. 1 марта 43 -го года. К отвели комнату в правом крыле дворца, откуда открывался вид на Москву-реку и окрестные леса. Иногда он спускался по дворцовым террасам к Москве-реке, чтобы полюбоваться Далью. Здесь его навестила Нина Васильевна. Желание перебраться в Москву завладело Шостаковичем. Когда-то, когда, по его словам, он был уже одной ногой в Москве, ему не удалось осуществить этот план, которому воспротивил Софья Васильевна. Теперь он сам принимал решение». По возвращению в Москву я приступаю к занятиям в Московской консерватории, куда зачислен профессором. Квартиры в Москве пока нет, но обещают. Живу в гостинице «Москва». Если решится квартирный вопрос, то перевезу из Куйбышева детей. Нина сейчас в Москве, хлопочет по разным бытовым и квартирным делам и пока довольно безрезультатно. 29 марта 43-го года. Бунин. седьмого июля сорок третьего года тридцать первый класс за роялем приветливый человек в скромном сером костюме в роговых очках такой молодой совсем не похожий на маститых консерваторских профессоров подробно расспросив он устроил мне небольшой экзамен помнится я должен был сыграть с листа отрывок из симфонии гайдна по партитуре ответить чем отличается пасоккалия от чиконы назвать известный мне случаи зеркальной репризы в симфонических «Аллегри» и примеру употребления натуральных валторн и труб в редких строях. Шостакович поинтересовался, много ли я читаю, люблю ли Чехова и Лескова. Затем я сыграл две части симфониэтты, над которой тогда работал. — А чем отличается симфониэтта от симфонии? — спросил Дмитрий Дмитриевич. Я сказала, — Я сказал что симфониетта это небольшая симфония. «А вам известен размер симфонии? И где хранится ее, так сказать, эталон?» «Я пояснил, что симфониетта — произведение для малого симфонического оркестра без тромбонов. Значит, пятая симфония Бетховена — это симфония, а, скажем, его же восьмая — нет», — хитро заметил учитель и добавил, «симфония — это роман или драма Шекспира». Шостакович любил подобные образные сравнения. Он бегло как мне показалось, просмотрел рукопись и сразу начал подробный критический разбор. А если эти такты выбросить, ведь правда будет лучше? Запомните, если без какого-нибудь эпизода можно обойтись, значит он лишний. Старайтесь писать лаконично и избегать общих мест. Оставляйте только то, что абсолютно необходимо для развития вашей музыкальной мысли. Вообще, чутье шестаковича на уязвимые места формы было просто поразительным. Просматривай дальше. Вам не кажется, что реприза наступает слишком рано? Реприза — развязка большой драмы. В разработке столкнулись сильные страсти, любовь, гнев, добро и зло. И как снятие этого колоссального напряжения возникает реприза. В классе происходили чудеса. И одно из таких чудес произошло со мной. Я был принят к нему в класс на основании каких-то довольно беспомощных музыкальных эскизов. И через несколько недель я почувствовал себя преображенным. У меня начало все получаться, все, что я хотел, все, что я мог. И настолько, насколько это было мне дано. Я долго не мог понять, в чем дело. И только после его смерти, когда я его потерял, я понял, он сумел мне, тогда мальчишке, почти ничего не умеющему, дать уверенность в себе. Это психологический какой-то прием. Как он это сделал, как он этого добился, я затрудняюсь сказать. Дирижер Рудольф Баршай. Познакомился я с ним, когда мы организовали квартет. Мы выучили первый квартет Шостаковича, были в восторге, счастливы, увлечены им. Я позвонил Шостаковичу и сказал, Дмитрий Дмитриевич, «Я студент консерватории такой-то. Мы выучили ваш первый квартет и хотели вам сыграть». Он сразу, «Когда у вас следующая репетиция?» Я говорю, «Завтра». «В котором часу?» «В девять утра?» «Где?» «В консерватории?» «В каком классе?» «В сорок седьмом?» «Я там буду». Такой короткий разговор. Он приехал, опоздав на двери три минуты. Один из нас пошел его встретить, и когда он пришел, Опоздав на две или три минуты, он перед нами, мальчишками, извинялся еще пять минут. А мы не знали, куда деться от смущения. Перед нами сам Шостакович стоит и извиняется. А он говорил, «Вы, пожалуйста, не сердитесь. Я вообще никогда, никуда не опаздываю. Но сейчас такой мороз. Был очень холодно, градусов двадцать. И говорил, что с транспортом очень трудно сейчас, вы понимаете? Но вообще я никуда не опаздываю, вы не сердитесь». а мы не знали, что говорить. Это была моя первая встреча с Шостаковичем. Потом много раз мы встречались, играли вместе с ним, и ему играли каждый раз, когда что-то выучивали из интервью автору. Во время бесконечных, томительных заседаний в консерватории Шостакович иногда писал записки Шабалину, ректору Московской консерватории, и своему давнему другу, если бы кто-то из присутствующих мог вообразить, о чем переписываются эти два солидных профессора и именитых композитора. Записки Шостаковича шибалину Вот сидит в первом ряду Алуш, сидит и думает. «Меня, хорошего культурного музыкального скрипача, не допустили на третий тур, а этого бойкого лабуха допустили. Если у тебя есть желание выпить рюмку или больше водки», то прошу тебя после сегодняшнего заседания зайти ко мне. Разнервничался Б.В. Во всем виноват я. с Спьяно я сел против него. Моя мерзкая пьяная Харя напомнил ему о заседании, где я энергично критиковал его балет «Барышня-крестьянка». Когда я сел, у Б.В. начали дрожать руки. Пересевши на другое место, где не видна моя мерзкая пьяная Харя, БВ заметно успокоился. Глагол звукописать. Я звукописую. Ты звукописуешь. Он звукописует. Мы звукописуем. Вы звукописуете. Они звукописуют. Do you intend to make a speech? ДС. I made a mistake. We must write. Do you intend to make a speech? I H-mind. «to see you this time I cannot give you your тысячу рублей». «With my best regards, your D.S. Шостакович». Сегодня Глиеру вручили медаль за оборону Москвы. После получения медали Глиер произнёс прочувствованную речь о композиторах-защитниках Москвы. Одну фразу из его речи я записал «В начале войны...» Многие композиторы, которые выходили на чердаки и собирали вот эти бомбы. Шостакович поселился в доме, расположенном в глубине мрачноватого двора, напротив главпочтамта, куда композитор каждое утро отправлялся, чтобы купить газеты и отправить письма. Пока Нина Васильевна с детьми и родителями оставалась в Куйбышеве, Шостакович жил на холостяцкой лад, спал на полу, еду, в основном неизменную яичницу из порошка, которым отоваривал свои карточки, готовил на единственной сковородке. «Вчера я получил ордер, а сегодня въехал в новую квартиру, улица Кирова, 21, квартира 48. Пока настроение неважное, так как полное отсутствие мебели меня огорчает. Очевидно, долгое время буду жить в четырех стенах и без вещей. Квартира довольно приличная. Если у меня будет какое-то барахло, смогу жить пристойно». 20 апреля 43-го года. Рядом жил поэт и художник Кручёных, нарисовавший тогда несколько портретов Шостаковича. В квартиру Шостаковича доставили со склада старую мебель, шкаф, буфет, кровать. На гонорар за исполнение Седьмой симфонии в Соединённых Штатах Америки Шостакович хотел купить пишущую машинку. Но кто-то посоветовал попросить прислать весь гонорар сгущенным молоком, чтобы и друзьям хватило. Внешне у меня сейчас все плохо, трудно жить, не устроен, нет необходимых вещей. Сковородка одна, много ли на ней наготовишь. Горшочков нет для детей, а внутренне как будто хорошо. Но за последнее время не работаю. Это мучительно. У меня, когда я не работаю, непрерывно болит голова. Вот и сейчас болит. Это не значит, что ничего не делаю. Наоборот, очень много делаю. читаем множество рукописей, должен давать на все ответы, но это не то, что мне надо. Не пишу музыку. Кажется, у меня сейчас действительно пауза. Почти рядом с домом размещалась лаборатория по изучению космических лучей Академии наук СССР, которой руководил известный физик Артем Алиханян, сокурсник Нина Васильевна по Ленинградскому университету. Нина Васильевна поступила в эту лабораторию научным сотрудником. Алиханян появлялся в доме как добрый знакомый. Возвращалась в Ленинград мать, и Шестакович пишет ленинградским друзьям: "Пусть она первая поедет домой, на родину. Пока я сам не переберусь в Ленинград, я очень прошу вас время от времени вспоминать о ней и чем будет возможно помогать ей". 3 мая 44 -го года.